Глава шестая. Позвонил Стюарт, с которым она познакомилась у Линдси. Элизабет его звонок удивил, однако недовольства не вызвал. Стюарт пригласил ее поужинать с ним, и она приглашение приняла. Встречаясь с другими мужчинами, она всегда чувствовала себя немного виноватой. И никакие доводы рассудка касательно неверности Роберта это чувство не отгоняли, как и оно никогда не мешало ей ходить на свидания. Они отправились в китайский ресторан. По настоятельным уверениям Стюарта, самый аутентичный в Англии. Он проработал год в Гонконге и немного освоил китайский язык. В ресторане Стюарт заказал с полдюжины блюд и произнес несколько слов на мандаринском наречии. Официант изобразил полное понимание. Элизабет с интересом слушала пояснения, которыми Стюарт сопровождал каждое блюдо е они показались такими же клейкамими как те что продают на вынос в забегаловках паддингтонского вокзала однако стюрт твердо стоял на своем эти настоящие строго говоря элизабет и чаю предпочла бы вино стюрт спросил не хочет ли она заглянуть после обеда к нему квартира его находилась недалеко от ресторана в одном из многоэтажных домов сент джонансвууда элизабет которую стюрт заинтересовал было любопытно взглянуть на его жилище. Глаза ее быстро пробежались по паркету, по свидетельствовавшим о хорошем вкусе коврам, по нагруженным книгами полкам. На светло-серых стенах висели всего три картины, но и они казались изысканными и уместными, чем-то средним между произведениями искусства и элементами декора. Пока Элизабет пила кофе, Стюарт подошел к роялю, включил стоявший с ним рядом красный торшер. «Сыграете что-нибудь?» — спросила она. Я очень давно не практиковался. Последовали уговоры, и в конце концов Стюарт растер ладони и сел за инструмент. Он заиграл пьесу, показавшуюся Элизабет смутно знакомой. Хрупкая мелодия из не более чем двух-трех нот. играла он, на удивление, хорошо, очень чувственно, делая неожиданные, но очень точные паузы. Слушая его игру, Элизабет поняла, что каждая из этих музыкальных фраз навсегда останется в ее памяти. «Равель», — сказал, закончив Стюарт, — «прелесть, правда?» Он заговорил о Равеле и Сати, сравнивая их с Гершвином. Элизабет, которой эти композиторы всегда казались совершенно разными, слушала с интересом. Когда она, наконец, заказала по телефону такси, была уже полночь. Элизабет спустилась на улицу, счастливо напевая мелодию, которую играл Стюарт. По пути домой ее одолевали изменнические мысли касательно Роберта. Элизабет постоянно твердила ему, как тяжело ей терпеть то, что он не разведется с Джейн, уверяла, что с ней он будет счастливее. Самой ей казалось, что во всех разговорах такого рода она оставалась пылко искренней Однако сейчас, сидя в пересекавшей Эджвер-роуд машине, Она призналась себе, что, быть может, выбрала мужчину, которого невозможно заполучить на совсем по одной единственной причине. Он не угрожает ее независимости.